Глава 58. Веселая кухня. Из всех слуг, покинувших Лангарен, нас интересует один Джозеф Прис, старый Джо, как фамильярно называла его молодая хозяйка. Как и рассказал своей матери Джек Уингейт, Джо переселился в дом, в котором прежде жил Коракол Дик. Таким образом, он поменялся местами с браконьером который теперь занимает комнату, в которой старик жил, когда служил семье Вин. Но этим перемены не ограничились. Ричард Демпси при новом режиме в Лонгарене занял высокое положение, какое никогда не занимал Джозеф Приз. А старик, с другой стороны, не превратился в браконьера и не собирается им становиться. Разговорчивый Джозеф, как бы подтверждая свою склонность к разговорам, занялся плетением корзин. птичьих клеток и других предметов. Это возвращение к ремеслу, которым он занимался в молодости, до того, как поступил на службу к сквайру Винну. Обладая завидным мастерством, он надеется, что в старости это ремесло его прокормит. Но только частично. Благодаря щедрости своих бывших хозяев, и особенно покойной молодой хозяйки, Джозеф отложил некоторую сумму, почти достаточную для его нужд. По правде говоря, плетением он занялся не по необходимости, а для того, чтобы что-то делать. Старик, владеющий многими ремёслами, никогда не жил праздно, и такая жизнь ему не нравится. И не случайно он оказался в бывшем владении Дика Демпси, хотя Дик ничего общего с этим не имеет. Сам браконьер был лишь временным жильцом и, конечно, переселился, как только получил повышение. А его дом заново сдавался за небольшую плату, и Экс Харон решил, что он ему подойдет, особенно потому, что хозяину дома принадлежал и участок земли, заросший ивами. Этот участок располагался в начале долины, на которой стоит единственное строение, и обещал дать достаточно материала для предполагаемых занятий старика. Учитывая все это, он и снял дом. При его предшественнике Дом пришел в запущение, почти разрушился, и старый лодочник получил его дешево, при условии, что произведет ремонт. Он его и произвел. Сделал водонепроницаемой крышу, оштукатурил и побелил стены, уложил новый пол. Короче, сделал дом не только обитаемым, но и вполне уютным. Наряду с другими усовершенствованиями, он выделил еще одну спальню и не только побелил ее, но и оклеил обоями. Больше того, аккуратно и со вкусом обставил, поместив в нее железную кровать, выкрашенную в изумрудно зеленый цвет, с медными шишками, новый умывальник с туалетным столиком и зеркалом в оправе красного дерева, три плетеных стула, вешалку для полотенец и другие предметы. Для себя? Нет, он спит в другой комнате. А это, судя по обстановке, предназначено для прекрасного пола. Действительно, там живёт женщина, о чём свидетельствует висящая на колышках женская одежда, подушечка для булавок и брошка на туалетном столике. Браслеты, и ожерелья, несколько флакончиков духов и прочие женские принадлежности на столе перед зеркалом. Всё это не может принадлежать ни жене старого Джо, ни его дочери, ибо старик всю жизнь прожил холостяком. Он холостяк, и намерен оставаться до конца. Кому же тогда принадлежат брошь, браслеты и другие украшения? Его племянница, которая тоже служила в лангарене, как и он. Она была уволена и теперь превратилась в полноправную домохозяйку, его собственную. В корте она служила в гардеробной, а до того была помощницей повара, научилась разнообразным кулинарным премудростям. И теперь применяет их на пользу дядюшки. Под её искусными руками кролик превращается в тушёного зайца, так что трудно найти отличие. Она способна и на многие другие кулинарные подвиги, за которые получает его благодарность. Старый слуга Сквайравина в некотором роде гурман и любит вкусно поесть. Племянница умна и носит имя Эми. Эми Приз. потому что она дочь его брата. Она хорошенькая, как и её имя. Цветущая девушка, развощёкая, с хорошей фигурой, крепкая, как плоды пеппин рипстена, зимнего десертного сорта яблок. Её весёлое личико озаряет кухню, которая раньше видела только мрачное смуглое лицо Кора Кладика. Личико яркое, как свежеочищенная медная посуда, развешанная по стенам. Старый Джо радуется, и если печалится, то только тому, что давно уже отказался от ведения хозяйства. Но эта мысль содержит в себе противоречие. Как он мог отказаться, пока жила молодая госпожа? Он очень любил ее, и она многое для него сделала. Теперь он может независимо жить до конца своих дней, никогда больше не выполнять ничьих приказаний, не работать. А последний её подарок оказался самым дорогим. Она подарила ему замечательную прогулочную лодку, которая носит её имя. Это она сделала утром в день своей двадцать первой годовщины, в день, который оказался последним в её жизни. Таким щедрым поступком ознаменовала она эти два события, такие противоположные. И как будто чувствовала свою неизбежную судьбу, закрепила свой дар записью на листе бумаги. Поэтому смена хозяев Лангарена не помешала старому лодочнику получить подарок. Сейчас лодка находится рядом с домом, в ручье, вблизи зарослей ивы. Там Джо устроил для неё причал. Красивое судно стоит не меньше 50 фунтов, и многие уайские лодочники отдали бегодовой заработок, чтобы получить его. Ни один из них уже приходил уговаривая старика расстаться с лодкой, говоря, что теперь с его нынешним занятием лодка ему совсем не нужна. «Все напрасно. Старый Джо скорее продаст последнюю рубашку или новую мебель в доме. Лучше пойдет попрошайничать, чем расстанется с этой лодкой. На ней имя его покойной госпожи, которую он так оплакивает и будет оплакивать до конца жизни. Если он потерял леди не намерен расставаться с предметом, который носит ее честное имя. Но хотя старый слуга верен памяти семьи своих хозяев, хотя вспоминает о них с тоской, он не позволяет печали овладеть собой. Только иногда, когда что-нибудь особенно ярко напомнит ему о Гвендалинвин. В других случаях он весел и жизнерадостен, что соответствует его характеру. И никогда не было у него настроения лучше, Чем в определённый вечер, после случайной встречи с Джеком Уингейтом, когда они оба делали покупки на переправе Рага. Тогда, вдобавок к разнообразным новостям, вываленным на молодого лодочника, он пригласил его в свой новый дом, и его приглашение было с готовностью и радостью принято. Небольшой ужин и капля выпивки, чтобы обмыть его, так уточнил старый лодочник своё приглашение. Наступил назначенный вечер, и небольшой ужин уже приготовленями. Она готовила его с таким усердием, которое никогда не проявляла на кухне. Выдадим ее маленькую тайну. Француженка камеристка была не единственной в Лонгарене, кто восхищенно поглядывал на лодочника, привозившего капитана Райкрофта. Если приподнимем занавес еще немного, то увидим, что Эми Прис попала в ту же сеть. которую, впрочем, никто не расставлял. Это не удивительно, а вполне естественно. Она проявляет кулинарное мастерство, которое вызвало бы похвалу у самого требовательного гостя, и все потому, что готовит для Джека Уингейта. Возможно, у дяди есть подозрение, почему она действует так живо и выглядит такой довольной. Если не подозрение, то желание и надежда. Ничего в жизни не принесло бы ему такую радость, как если бы его племянница вышла замуж за человека, которого он пригласил на ужин. Никто так не нравится старому Джо. Хотя он знаком с молодым лодочником всего шесть месяцев, ему кажется, что они знают друг друга вдвое больше лет. Отношения у них дружеские и приятные, и он хочет, чтобы они продолжались, становились все теснее. Если его племянница ставит за подднём, готовя ужин, то он сам расставил её, пригласив гостя. Негромкий стук в дверь сообщает ему, что к ловушке прикоснулись. И отвечая на этот сигнал, он говорит: "Это ты, Джек Уингейт. Конечно, ты. Входи". И Джек Уингейт входит.